Моя вера в священное Коран. Бог бросил ему вызов, арабов арабов, придумать то же самое или в десять раз, как он или с меньшим количеством суры от него.